Глава 38 Что за херня, вага! Бросая на плащ палатку, готовый к стрельбе РПГ-26, воскликнул наемник. Почему городские не сунулись в засаду? А я знаю! Андрей Иванович поморщился, смахнул с лица дождевые капли и добавил: Сдается, мне кто-то их предупредил. Возможно! Прошипел командир группы и махнул рукой бойцам. Собираемся! Всем грузиться! Разведчики зашевелились а старший Вагрин, почуяв смутное беспокойство, огляделся. Он искал племянника, но нигде его не увидел. После чего достал у КВ радиостанцию и вызвал младшего на связь. «Иван, ты где?» Ответа не было, и он попытался снова. «Иван, на связь!» Треск помех, и Вагрин посмотрел на наемника. Он хотел сказать ему, что отправится навстречу Ивану, но к ним подбежал связист. «Тебе чего?» — покосился на него наемник. — База вызывает? — Нет, — выпалил солдат. — Я сканер запустил и чистоту противника пробил. — Ну и? Не тяни! БТР уходит обратно к аэродрому и вызывает какого-то чердына. — Все? — Да. — Слушай чистоту дальше. — Есть. Наемник обратился к Вагрину. — Мы здесь не одни. — Да. А еще Ивана до сих пор нет. — Странно. — Должен уже вернуться. Сходи, проверь, куда он пропал, и пару бойцов возьми. На всякий случай. Андрей Иванович выбрал самых крепких разведчиков и пошел вдоль дороги. След Ивана на мокрой траве и листве был виден четко. Он шел к своему посту, а следов, которые бы вели в обратную сторону, не было. Стоп. Вагрин замер. Есть второй след. Ботинки племянника, подошва особая. А рядом еще один след. Отпечаток еле виден, но он есть. И в метре от следов силуэт человека, который упал и вдруг натоптано. Ивана взяли в плен. Поняв, что произошло, прошептал Вагрин бойцам, а затем знаками дал приказ рассыпаться и добавил. «Противник-одиночка. Двигаемся вдоль следа. Смотреть в оба глаза. Это, может быть, ловушка!» Разведчики отправились в погоню. Но буквально через полсотни метров след пропал. Совсем. Ни единой примятой травинки, ни одной обломанной веточки. Примет нет. Кто же такой умелец, что Ваньку вырубил и ушел чисто? Задал себе вопрос Вагрин. Найду, лично голову отрежу, только как его найти, если он падло, не оставляет следов? Вот вопрос так вопрос. Только бы с Иваном все было в порядке. Поиск продолжался долго. Почти два часа, до тех пор, пока наемник не приказал Вагрину вернуться, после чего между ними произошел спор. «Вага, я понимаю, что Иван твой родственник», — наемник развел руками. «Однако мы не можем остаться. Засада провалилась, и план полетел к чертям собачьим. Так что надо уходить. Мы через Тиман пойдем, хотя бы издали на аэродром посмотрим, а потом по другой дороге на юг повернем и продолжим разведку». «А я и не прошу никого оставаться». Андрей Иванович был напряжен и оружие держал наготове. «Я один останусь и отыщу Ивана, чего бы мне это ни стоило». «Нет, Вага, мы вместе». «Ты мое слово слышал?» — Вагрин повысил голос. «И не вздумай меня останавливать». Наемник понял, что Вага не отступит и решил, что проще его отпустить. «Как знаешь». Командир группы скривился, словно съел лимон. «Но я тебя это припомню». «Это если я выживу», — Андрей Иванович усмехнулся. «Да, но хотелось бы тебя снова увидеть. Удачи!» Сказав это, наемник отвернулся, а Вагрин стал готовиться к продолжению поиска. Колонна разведчиков была уже готова покинуть укрытие в лесу, однако неожиданно включилась рация, и Андрей Иванович услышал голос племянника. «Это Иван!» «Вызываю на связь первого!» Наемник успел раньше, опередил старшего Вагрина и ответил. «Первый слушает. Где ты?» «В лесу». «Один?» «С приятелем». «Кто такой?» «Все объясню. Подождите минут двадцать, скоро выйду. Только не стреляйте». «Принял. Кстати, гостя можешь с собой прихватить». «Он позже появится, если договоримся». «А гостя, случайно, не черды нам зовут?» Короткая пауза и ответ. «Верно». «Ждем тебя, Ваня».